Она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшими своими представлениями о поведении невестки в семье. Но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джемеля остепенится, ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джемели никого не было на свете. Нам было вместе очень весело.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 Но, правда, давала по рукам тем, кто забывался, и все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер. И если замечал возле Джемели молодых людей, то старался хоть чем-нибудь допомешать да им. Я опыжился и смотрел на них с такой злостью, как бы говорил своим видом, «Вы не больно тут гагачите? Она жена моего брата.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 ля кошки то мясо вонючее что высоко на шесте висит чего ломаешься небось самой до смерти хочется а тоже но своротишь джемиля резко обернулась может и хочется да только судьба нам выпала такая